За все плавание вдоль берегов Хоккайдо Крузенштерн ни разу не заметил на этом острове человеческого жилья и пришел к выводу, что этот большой японский остров почти необитаем. А если так, то кто ему может помешать высадиться на берег? И он стал искать подходящую бухту. Бухта нашлась очень скоро, вполне подходящая для стоянки. Но в одном Крузенштерн ошибся. Хоккайдо был обитаем. Когда Надежда обогнула мыс и вошла в бухту, навстречу ей попалась небольшая лодочка, в которой сидел человек. «Это не японец», – сказал Ратманов, смотревший в подзорную трубу. Действительно, человек, сидевший в лодке, был совсем не похож на японца. Японцы выщипывают свои бороды, а у него была большая черная борода лопатой. Японцы во всякую погоду ходят без шляп, а голову человека в лодке покрывала широкая конусообразная соломенная шляпа. Японцы носят шелковое кимоно, а одежда человека в лодке состояла из собольих шкур. Видом своим он напоминал скорее камчедала, чем японца. Лодка его была полна рыбы. «Это верно мохнатый айн», — предположил Крузенштерн. О мохнатых айнах в Европе узнали от католических монахов и иезуитов, которые в XVII веке приехали в Японию, чтобы сделать японцев христианами. Изгнанные из Японии, изуиты рассказывали, что на севере Японии живет особый народ – мохнатые айны. Мохнатыми этих людей называли будто бы от того, что все тело их покрыто шерстью, как у животных. Так как Хоккайдо – самый северный из японских островов, вполне естественно было предположить, что жители его, не похожие на японцев, мохнатые айны. Крузенштерн замахал человеку в лодке рукой, прося его приблизиться к кораблю. Но тот изо всех сил стал грести к берегу и скрылся в тумане. Впрочем, как только надежда стала на якорь, ее окружило несколько десятков лодок. В каждой из них сидел человек с такой же бородой и в такой же соломенной шляпе. Крузенштерн знакмой пригласил их всех на палубу, и они сразу же забрались по канатам, таща на спинах кули с рыбой. Поклонившись несколько раз до полу, как кланяются японцы своим начальником, они выпрямились, благодушно улыбаясь в широкие бороды. «Айн?» – спросил их Крузенштерн. «Айн! Айн!» – радостно закричали бородачи. Рыбу они отдали русским в подарок, не попросив за нее ничего взамен. Но Крузенштерн непременно хотел что-нибудь им подарить. Он приказал принести на палубу множество мелких европейских вещей. Айны с удивлением и восторгом разглядывали бусы, ножи, топоры, посуду. Но больше всего им понравились блестящие медные пуговицы – Они подбрасывали их в воздух, передавали из рук в руки, хохотали. И Крузенштерн долго не мог растолковать своим гостям, что он дарит им эти драгоценные пуговицы в полную собственность. Айны не верили такой щедрости. Отдавали пуговицы назад и, когда наконец убедились, что могут взять их с собой, очень обрадовались. Зажав пуговицы в своих больших кулаках, они попрыгали в лодке и уехали на берег. Морякам очень хотелось погулять по твердой земле. Последний раз они нагулялись волею в Петропавловске девять месяцев назад. С тех пор они были почти безвыходно заперты в своем корабле. И теперь, когда надежда стала на якорь, все мечтали поскорее съездить на берег, хотя это было небезопасно. Хоккайдо все-таки японская территория. Оставив корабль на попечение Ратманова и взяв с собой моряков и ученых, Крузенштерн сел в шлюпку. Шлюпка понеслась к берегу, скрытому туманом. Возле самого берега путь ей преградили клокочущие буруны, пройти сквозь которые было очень опасно. Но тут на помощь явились айны на своих маленьких, мелко сидящих лодках. Айны ловко, без всякого вреда для себя, проскакивали сквозь бурлящую пену, где всякая европейская лодка неминуемо опрокинулась бы. Окружив корабельную шлюпку, они пересадили в свои лодки моряков и перевезли их вполне благополучно через буруны на берег. На берегу Кроссенштерна прежде всего поразил глубокий снег. Был уже май, а в мае снега не сыщешь даже в местах, расположенных гораздо севернее, чем Хоккайдо, например, в Архангельске. Снег, покрывавший Хоккайдо, только начинал подтаивать, так что нечего было надеяться, что он весь растает раньше начала июня. Этот глубокий рыхлый снег очень огорчил моряков, он лишал их возможности как следует погулять. Им оставалось только бродить по нескольким узким тропинкам, протоптанным между избами. Изб было пять. Они стояли на берегу под соснами, похожие на избы русских крестьян. Стены были сделаны из толстых, потемневших от времени брёвен. Крыши соломенные, трубы глиняные. Ничем они не напоминали лёгкие японские домики, построенные из тонких досок и картона. От русских изб их отличали только окна, сделанные не из стекла или слюды, а из прозрачных тюленних пузырей. Возле каждой избы был сарай, где хранилась копченая рыба. Айны стали наперебой зазывать гостей в свои избы. Крузенштерн зашел в одну из них. В избе не было никакой мебели, и вся семья, 10 человек, сидела на полу и обедала. Обед состоял из рыбы и рисовой каши. Хозяева стали упрашивать гостей отобедать вместе с ними, и моряки, чтобы их не обидеть, съели немного лососины. Крузенштерн сразу заметил, что вся посуда у аинов японская и, безусловно, привезена сюда с юго-японцами. На стене висело шелковое японское одеяние, которое айны носят, вероятно, летом, когда в мехах становится слишком жарко. «Я очень хочу посмотреть шерсть, которая растет у них на теле», сказал лейтенант Головачев, обращаясь к Крузенштерну. «Как вы думаете, капитан, нельзя ли попросить их раздеться?» Крузенштерн и сам был очень этим заинтересован. «Кто же не хочет посмотреть такую диковину, человека, на теле которого растет шерсть?» И он стал упрашивать молодого Айна на минуту снять его меховую шубу. Тот был очень удивлен, никак не мог понять, для чего он должен раздеваться, но в конце концов уступил. Оказалось, что шуба из собольих шкур была надета прямо на голое тело. Он сбросил ее. «Где же шерсть?» – воскликнул удивленный Головачев – На нем растет не больше шерсти, чем на нас с вами, капитан». Действительно, никакой шерсти на теле Айна не оказалось. Они заставили его несколько раз повернуться, осмотрели грудь, спину, плечи, но ничего не нашли. Самая обыкновенная человеческая грудь, самая обыкновенная человеческая спина без всякой шерсти. Крузенштерн раздал всем обедавшим подарки, главным образом пуговицы, и моряки вернулись на корабль. Через буруны их опять перевезли на своих лодках благодушные айны.